«Она будет красивой!» Федор посмотрел на разложенные на столе рисунки и снова перевел взгляд на Брюса. «Будь ты проклят, Ешка! Она будет очень красивой!» «Было бы странно, если бы она стала уродливой, Петер!» — хладнокровно ответил шотландец. «У меня и так сомнительная репутация среди твоих подданных, и если я построю в Москве страшное здание, они способны сжечь его». «Способны!» — с улыбкой подтвердил Петр. — Но черт тебя побери! Я и представить не мог, что ты создашь такую красавицу! Яков понимал царя. Он знал, что Петр не любил свою столицу, и неоднократно высказывал мысль о постройке нового великолепного города, красота которого затмила грязноватый Третий Рим. Он хотел, чтобы туда были направлены усилия и талант архитекторов, а потому... Изящный проект, предложенный шотландцам, вызвал такую бурную реакцию. Прекрасная башня стала бы украшением нового чудограда. У меня есть еще один вопрос, Петр, осторожно произнес Брюс. Говори. Петр отложил чертежи, и его большие на выкате глаза уставились на шотландца. Говори, колдун. Брюс поморщился. Он не любил, и Петр знал об этом когда его называли колдуном, но царю было позволено многое. «Когда я построю башню и наполню ее той силой, о которой мы говорили, она станет недоступной для нелюдей. Ни один демон тайного города не сможет войти в нее». «Ты сомневаешься в своих способностях?» «Я ни в чем не сомневаюсь», — усмехнулся Брюс. «Наоборот, я уверен, что у меня получится все». «Потому я спрашиваю, может быть, тебе стоит перенести в башню библиотеку Иоанна Грозного? Это будет самое надежное в Москве место!» Несколько мгновений Петр смотрел на своего мага, а затем с ухмылкой подкрутил усы. «А ведь я думал, что ты разумный человек, Ешка! Ты ведь в Москве и с измальства живешь! Мог бы поднабраться ума!» Шотландец насупился. — А в чем я не прав, Петр? В главном, — откровенно рассмеялся царь, — в самом главном, колдун. Сила может захватить, но не сохранить. Рано или поздно твоя башня падет. Брюс вскинул подвородок. — Падет, колдун, падет. Уж поверь мне, после того, как мы ее поставим, демоны будут из кожи вон лезть, чтобы уничтожить твою красавицу. Они тоже решат что раз им нет пудохода, то и библиотека Иоанна, и черная книга спрятаны именно там. Тотер вытащил из кармана глиняную трубку. — Ну, догадался уже? — Догадался, — буркнул шотландец. Несмотря на то, что он родился на Кукуе, азиатская хитрость московитов до сих пор ставила его в тупик. — Вот то-то же! Желтые пальцы царя проворно набивали трубку табаком. Сохранить может только тайна, Яшка. Только тайна. Пока никто не знает, где именно спрятана библиотека, пока за ее сохранность отвечает моя семья, она будет в полной безопасности. И ты, Брюс, помни о том, что ты хранитель, но не более. Власть тебе дана большая, но и ответственность не маленькая. И не только передо мной ты отвечаешь, Яшка, а перед всеми нами. Помни об этом. — Я помню, Петер, — тихо ответил колдун, и его глаза нашли скромно лежащую на полке толстую книгу в простом черном переплете. Мутанты, инопланетяне или... Скандальная передача Славика Тостера произвела эффект разорвавшейся бомбы. Представители полиции уже заявили, что демонстрировавшаяся в программе видеозапись «Должна быть подвергнута тщательной экспертизе, и только после этого...» Интерфакс. Придет вторая инквизиция. Сейчас не время спрашивать, почему великие дома не обращали внимания на скромного профессора-серебрянца. Почему они отменили лицензии на отстрел черных морян? Почему так плохо заметали следы? Сейчас, когда панические настроения достигли пика, а на горизонте отчетливо замаячили костры второй инквизиции, мы хотим спросить у великих домов. «Что вы делаете, чтобы защитить нас?» Игротком. Московское полицейское управление, Москва, улица Петровка, 30 сентября, суббота, 9.11. Как мы уже сообщали, вчера в центре Москвы, на Цветном бульваре, в двух шагах от своего офиса, был зверски убит Валентин Горадзе, известный в определенных кругах как «Валеко-далеко». Жестокость этого заказного убийства поразила всех. Валентин Городзе был буквально изрезан ножами на глазах собственной охраны и многочисленных прохожих. Уже тогда появились первые вопросы о личности преступника. Кто он? Кто сумел совершить задеяние практически под носом у хорошо подготовленных телохранителей? Диктор выдержал трагическую паузу. Убийство Валентина Городзе не простая бандитская разборка. И в этом вы сможете убедиться после того, как посмотрите уникальные кадры, оказавшиеся в распоряжении нашей компании. Картинка сменилась. На экране возникло изображение, смеющееся на фоне старого цирка миловидной женщины лет сорока. Эту любительскую запись сделал турист из Франции, Жан-Луи Плео, случайно оказавшийся на месте происшествия. Изображение сместилось. Женщина порхала вокруг оператора И теперь на заднем плане был отчетливо виден окруженный телохранителями роскошный Мерседес. «Валико Горадзе подъехал к своему офису», — комментировал диктор. «Охрана, как обычно, взяла под контроль тротуар, но не было даже намека на опасность. Все было спокойно, но обратите внимание вот на этого старика, идущего по тротуару». Электронный указатель выделил седенького, опрятно одетого старичка, приближающегося к Мерседесу уголовника. Картинка периодически смещалась то вправо, то влево, вслед за перемещениями женщины. Но то, что происходило на тротуаре, разглядеть было можно. Массивная туша бандита выбралась из лимузина. Валико немного постоял под осенним солнцем и что-то недовольно сказал ближайшему телохранителю. Бодигарды двинулись к старику. «То, что вы увидите сейчас, произведет на вас незабываемое впечатление». Как только первый телохранитель достиг старика, Синенький прохожий преобразился. Одним движением он отбросил с дороги здоровенного бодигарда, преодолел расстояние довольно далеко, далеко Прыгнул он или добежал, понять было невозможно. Старик оказался слишком быстр. Камера не успевала за ним. Жан-Луи среагировал только на перемещение и попытался сфокусировать картинку крупным планом. Но в тот момент, когда изображение приблизилось, старик уже закончил свою работу. Изрезанный Валико сползал на землю, охрана пребывала в прострации. «Сейчас будет самое интересное!» Изображение седого убийцы неожиданно затуманилось, контуры фигуры расплылись, а когда они вновь обрели четкость, то вместо сгорбленного старика зрители увидели крепкого черноволосого мужчину в аккуратно подогнанном комбинезоне, четырехрукого мужчину. «Это не монтаж, уважаемые телезрители!» «Это не монтаж!» Когда убийца понял, что его маскировка исчезла, он начал действовать еще быстрее. Невероятно быстро для человека, но теперь сообразительный французский турист держал его в кадре, и зрители могли следить за действиями Четырехрукова. Бывший старик нанес ближайшему телохранителю могучий удар в челюсть, гигантским прыжком перепрыгнул через Мерседес убитого уголовника и приземлился на капот, стоящий в пробке четверки. Удар был столь силен, что металл прогнулся, как бумажный лист, а четверохрукий спокойно оттолкнулся, перепрыгнул еще через две машины и скрылся из виду. К сожалению, мы не смогли проследить дальнейшие передвижения этого странного убийцы, резюмировал диктор. Но и того, что мы видели, вполне достаточно для удивления. Корнилов отключил звук, оставив на экране глупо открывающего рот диктора покачал головой и закурил сигарету. Он понимал, что трагедия в качелях лишь звено длинной цепи, включающей в себя и погромы скинов, и загадочное ограбление Сбербанка. Майор не сомневался в том, что продолжение последует, но убийство Валико Горадзе стало для него неожиданностью. Казалось, неизвестный режиссер задался целью стравить между собой всех власти, великие дома, рядовых граждан, уголовников, Закручивалась очень сложная интрига, но майор не собирался восхищаться размахом деятельности противника. Всякое действие должно преследовать определенную цель. Чего хочет добиться неведомый интриган, устраивая такой шум? Уничтожить тайный город? Очень похоже, если судить по развернутой в прессе компании. Общество напугано трагедией в качелях, удивлено странным ограблением банка, взбудоражено загадочным убийством Гарадзе, Налогоплательщики требуют ответов, власти, вынужденные рыть землю, выходят на тайный город, взрывается сенсационная бомба, и начинается охота на ведьм, в самом прямом смысле этого слова. Андрей затушил сигарету и немедленно раскурил новую. Версия стройная, но не без недостатков. Потрясающая активность неизвестного интригана, конечно, дорогого стоит, но на другой чаше весов. Все могущество тайного города – магия и неограниченные финансовые ресурсы. Сейчас не люди под ударом, но запас прочности у них колоссальный, особенно если инстинкт самосохранения заставит великие дома объединиться. И что будет тогда? Корнилов не сомневался, что в тайном городе уже ищут подходящее объяснение и для убийства Горадзе, и для ограбления банка, и что особенно важно для трагедии в качелях. Максимальная осторожность – сделает невозможные дальнейшие провокации. Интриган потеряет преимущество первого хода, и с этого момента ему придется думать только о спасении собственной шкуры. Великие дома вряд ли будут церемониться с таким наглецом. Итак, если принять гипотезу, что тайный город устоит и сумеет успокоить общественное мнение, то следует вывод, тому, кто заварил эту кашу, требуется что-то конкретное то можно получить, пока интрига находится на пике, обменять с направо первого хода и скрыться. Другие версии Корнилов решил не рассматривать. Интриган, судя по всему, был слишком умен, чтобы всерьез надеяться на уничтожение тайного города. Майор пощелкал зажигалкой и уже собрался выключить телевизор, как его внимание привлек появившийся на экране персонаж. Пришлось прибавить звук. Разумеется, После того, как мы получили снятые французским туристам кадры убийства Валентина Горадзе, мы не могли не сопоставить их с исследованиями профессора-серебрянца, о которых вы, уважаемые телезрители, наверняка слышали. Известный ученый любезно согласился прокомментировать для нас эту невероятную запись. С удовольствием, — важно кивнул Лев Моисеевич. Кадры, которые мы только что видели, вызывают много вопросов. Подал диктор. — Они не вызывают ни одного вопроса, если внимательно изучить мои труды, отрезал профессор. Наш город переживает всплеск активности нелюдей. На старинных московских улицах притаились темные силы, плетущие интриги против человечества. То, что увидели, простая, я бы даже сказал, простейшая демонстрация их возможностей. Не люди влияют на наши чувства, способны управлять нашими мыслями и жаждут убивать нас. Иногда их способности дают сбой, и тогда мы видим то, что есть на самом деле. — То есть у этого мужчины действительно четыре руки? — Да, — Серебрянц усмехнулся. — Вы ведь сами говорили, что это не монтаж. — Но... — смутился диктор. — Боитесь поверить собственным глазам. В этом беда нашего общества. Мы слишком закостенели. Мы верим только догматикам. — Доброе утро, патрон! В кабинет вошел лейтенант Васькин. — Владик! — буркнул Корнилов, не отрываясь от экрана. — Я когда тебе приказывал доставить серебрянца? — Я не могу его найти, патрон! — пролепетал молоденький лейтенант. — Он сидит на Королева-12 и раздает интервью направо и налево. — Черт! Владик уставился в телевизор. «Марш отсюда! И чтоб без профессора не возвращался!» Васькин пулей вылетел из кабинета, а майор снял трубку зазвонившего телефона. «Корнилов!» «Зайди!» Начальник Московского полицейского управления генерал Шведов был по обыкновению лаконичен. Аркадий Львович Шведов не курил сызмальства, и многочисленным своим подчиненным, по большей части склонным к этой дурной привычке, чидить в своем кабинете не позволял. Это была самая главная причина, по которой Корнилов не любил бывать в гостях у начальства. — Что происходит, Андрей? — Валеко-далеко убрали, — пожал плечами майор. — Дело житейское. — Это ты журналистам скажешь, — проворчал Шведов. — А мне через час надо быть у мэра в связи с последними событиями. Догадываешься, что я там буду делать? — Будете делать вид, что все под контролем. — Хватит упражняться в остроумии. Сначала бойня в качелях, теперь убийство Валико. Все уверены, что город на пороге большой войны между бандами. — Войны не будет, — уверенно заявил Корнилов. — А откуда у тебя эти сведения? — Я разговаривал со Втандилом Горе. Он пообещал, что пару дней будет тихо. Андрей не стал уточнять, что разговор с уголовником состоялся до убийства Валико. — А что будет через два дня? — Я найду виновных, — просто ответил майор. — В конце концов, это моя работа. — Допустим. Генерал слегка успокоился. — Тогда почему ты не сказал это журналистам? Они сеют настоящую панику. — Пока у меня для них есть только общие фразы. — Все так плохо? — Запутано. — Ладно, — решил Шведов. — Журналистами пока займется пресс-служба управления. — А что это за слухи о нелюдях? Этого вопроса Андрей ждал без энтузиазма. — Вы же сами сказали слухи. — Ты был в качелях, все видел. — Вы тоже там были. — Я не заходил в зал, — признался генерал. — Знаю, что там была настоящая бойня. Эти видеокассеты, насколько они могут соответствовать действительности? — Аркадий Львович, — вздохнул майор, — если вы попытаетесь спросить, верю ли я, что бойню в качелях устроил инопланетный монстр, то мой ответ — нет. До тех пор, пока я не надену на него наручники, я не буду верить в его существование. — И в существование этого четырехрукова? — На всякий случай я приготовлю вторую пару наручников, — улыбнулся Корнилов, — но не более. — А ограбление банка? Налетчики появились из воздуха. — Это как раз самое простое, — махнул рукой Андрей. — В цирке бывают номера и покруче. — Вообще, Аркадий Деревович, все это похоже на идиотский сценарий. Поясни. Ограбление банка, при котором видеокамера не сумела зафиксировать уход налетчиков. Войня в ночном клубе, после которой пропадают, а затем чудесным образом находятся видеокассеты. Четырехрукий убийца в центре города, которого почти профессионально снял случайный турист. Мне кажется, что кто-то здорово морочит нам голову. А для чего? чтобы облегчить себе жизнь, усмехнулся Андрей. Если налогоплательщики станут требовать от нас поиска демонов, то когда же мы будем охотиться на уголовников? Мне так и передать мэру? Так и передайте. Пресса живет сенсациями. Это их хлеб. Я отношусь к этому с, ну, с пониманием, но репортерам не надо лезть в расследование. Это уже мой хлеб. Если в словах журналистов есть хоть капля истины, я это признаю, когда докопаюсь до сути. А если нет, не надо мне мешать.